Оригинальность, определение, проявление специфичных или своеобразных качеств. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, чудаковатость, неординарность, специфичность, нетривиальность, необычность. Возможные причины. Наличие права. Персонаж верит, что заслужил возможность поступать как хочет. Безразличие к мнению окружающих. Желание освободиться от прошлого, в котором была чрезмерная строгость или регламентированность. Взросление в среде, где они слишком уважали условности. Деменция, незрелость, неуверенность в себе, жажда внимания, независимый характер, гордость за свою индивидуальность. связанные поведение». Персонаж нетривиально сочетает предметы одежды. Персонаж безразличен к своей внешности, его больше интересуют другие вещи, специфичные привычки. Персонаж не улавливает общепринятые социальные сигналы от окружающих. Персонажу несколько неловко выстраивать отношения с другими людьми. Принятие своей странности. Персонаж намеренно ведет себя так, чтобы выделяться. Персонаж делает то, что хочет, не беспокоясь о том, что подумают окружающие. Персонаж игнорирует правила. Персонаж создает собственные правила. Непредсказуемость, уверенность в себе, независимость. Персонажа забавляет, когда окружающих приводит в замешательство его уникальность. Персонаж держится за свою индивидуальность, несмотря на противодействие. Широта взглядов. Персонаж наслаждается жизнью. Персонаж выполняет даже рутинные задачи чуть иначе, чем окружающие. Персонаж пренебрегает нормой. Персонаж раздражает, когда окружающие следуют тенденциям и мнению большинства. Персонаж отстаивает убеждения и мнения, отличные от общепринятых. Персонаж занимает оборонительную позицию, когда критикуют его индивидуальность. Гнев перерастает в озлобленность, из-за чего оригинальность превращается в акт неповиновения. Персонаж говорит прямо, не подбирая слова. Изоляция. Персонаж примыкает к другим оригинальным людям. Проявление креативности. Персонаж приобретает оригинальные привычки, пытаясь добиться внимания или признания. Открытость. Персонаж верен себе и не беспокоится насчет суждения окружающих. Персонаж нервирует окружающих странными привычками, идеями и непредсказуемостью. Связанные мысли. Большинство людей эти вещи вместе не наденут, но, по-моему, выглядят потрясающе. Не понимаю, почему всем так понравился «Аватар». Как по мне, фильм глупый. Интересно, смогу ли я пройти задом наперед от Центрального парка до Бульвара Риверсайд? «Сегодня я говорить не буду, я спою». Связанные эмоции. Веселость, гнев, тревога, уверенность в себе, оборонительная позиция, решимость, смущение, индифферентность, удовлетворение, настороженность. Положительные аспекты. Как только к оригинальным персонажам приклеился ярлык специфичности, никто не ждет от них поведения в рамках общепринятых правил. Поэтому им сходит с рук то, что не позволено другим. Хороший инструмент на вооружение у писателя. Так как этим персонажам легко стать жертвами стереотипов, в целом сообщество часто их недооценивает или не замечает. Склонность мыслить нестандартно позволяет им смотреть на проблемы под другим углом и предлагать необычные решения. Отрицательные аспекты. Каждому есть что предложить. Однако дары оригинального персонажа не всегда востребованы или принимаются с благодарностью. Этих персонажей понимают неправильно. На них смотрят с подозрением, превращая в удобных козлов отпущения. Обычно из-за странностей они оказываются за пределами общества и команды. Пример из кино. Вильливонка. Вильливонка и шоколадная фабрика. Очень странный предприниматель. Одет нелепо, на работу нанимает умпа-лумпов, а если во время экскурсии по его фабрике дети исчезнут или окажутся покалеченными, это обычное дело. По его словам и поступкам становится ясно, что он живет за рамками общепринятых норм, при этом полностью уверен в себе. А поскольку он известен оригинальностью, окружающие спокойно к этому относятся. Дополнительные примеры из литературы и кино. Спайк, Ноттингхилл. Тиш, Амбрус, Пикник в космосе. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Дипломатичность, въедливость, скованность, стремление к правильности, ответственность, искушенность. Сложности для оригинального персонажа. Жизнь в строгом обществе, где не приемлют индивидуальность. Ситуация, в которой приходится приспосабливаться, чтобы достичь своих целей. Персонажа неправильно понимают или неверно оценивают из-за его оригинальности. Цель, которая идет вразрез с неординарной сущностью персонажа, желание быть популярным и так далее.